Этот человек – Эдуард Берзин. Но вот неожиданность. В тексте постановления о 13 ноября никаких фамилий не названо. Лишь 14 ноября 1931 года, на следующий день после принятия главного номер 516 – Постановление о Дальстрое, Совет труда и обороны рассмотрел еще два вопроса, касавшихся только что созданного Треста. Первое постановление за номером 517 о выделении новому Тресту грузовых автомашин и тракторов. Оно дублировало цыковский документ от 11 ноября, ведь Политбюро своих тракторов не имело и поэтому поручило СТО выполнить этот пункт своего постановления. И только после хозяйственных дел было принято постановление номер 518 назначить товарища Берзина Эдуарда Петровича директором Треста Дальстрой. Смотри источники и литература, пункт 20. Понятно, что этот документ был принят лишь для того, чтобы скрыть истинную подчиненность Берзина ЦК партии. А еще через день 16 ноября СТО принял последнее, Четвертое постановление из организационного пакета документов по созданию необычного хозяйственно-политического и карательно-исправительного Треста. Это постановление называлось «О представительстве Треста Дальстрой». Текст его был предельно лаконичен. Разрешить Тресту Организовать представительство в Москве.